2, я посмотрел на друга совсем под другим углом. А вдруг... Да нет, я несколько раз видел Валерия Чернышева. Если я что-то понимаю в родстве, то Олег на него очень похож. «Это на самом деле круто», — проговорил я, испытывая неловкость из-за внезапной фразы штопора. «Я очень надеюсь на то, что учитель тебе сильно поможет. Возможно, даже сильнее, чем мне». «Да мне второй уровень бы». Глаза у Олега заблестели. «Да я бы... Да просто это было бы...» Он не мог подобрать слов, чтобы выразить все эмоции. А у меня в голове звучали совсем другие слова, сказанные совсем другим голосом, но столь похожие по интонации... «Я тебя защитю, я всех победю». Настрой этих двоих был одинаковый. Мне тем временем пришло сообщение от деда. «Я уже у своего дома, приезжай, жду». «Дед меня ждет», — сказал я Олегу, зачем-то показывая экран смартфона с сообщением. «Буду рад зайти к тебе на тренировку». «Отлично», — улыбнулся мне друг. «Я тебя обязательно позову». Уже в машине, которая везла меня к небоскребу деда, я решил подробнее расспросить, что пора. «Скажи мне, пожалуйста, что ты имел в виду, когда сказал, что мой друг приемный?» — поинтересовался я. «Насколько я знаю, он сын своего отца и живет в его доме». «Тогда это еще более странно», — откликнулся фамильяр. «Он же, как и я, отрезан от рода». — Что ты имеешь в виду? — спросил я, подозревая, что наткнулся на нечто очень-очень важное, что не замечали в отношении Олега раньше. — Что значит «отрезан»? — Он вне, — ответил на это Штопор, затем подумал и еще добавил. — Его нет в роду, он от него отрезан, как и я. Только я не в роду, потому что потерялся. А если он не терялся, то я не знаю, почему он не в роду. — Архас, — позвал я. «Ты что-нибудь понимаешь?» «Если честно», — отозвался мой ментальный наставник, — «то не особо. Единственное, что я понял из бормотания нашего малыша, что твой друг Олег Чернышов не введен в рот». Я впервые за долгое время попытался обратиться к памяти Никиты Державина, образца дотруселевого периода. Но она не особо смогла мне помочь, выдав какие-то смутные образы в виде небольших смерчей. Зато помогла память из другого мира. Действительно, когда малыш вставал на ноги, его принимали в рот. Но у нас это было скорее красивой традицией. А тут... «То есть ты хочешь сказать...» — снова обратился к штопору, — «что Олег Чернышов не входит в свой собственный род?» «Да, да», — горячо подтвердил фамильяр. «Он носит фамилию, но его связи с родом висят, как оборванная паутина на осеннем ветру». И неожиданно поэтическое сравнение моментально дало мне образ. Я кое-что начал сопоставлять. У абсолютов редко бывают дети ниже восьмого уровня. Так сказать, это не родятся а апельсинки. Но чтобы прям нулевик — это нонсенс. Впору действительно задуматься о родстве. Хм, нужно будет обязательно узнать об этом больше. «А что можно сделать, чтобы это исправить, ты знаешь?» Спросил я в самом своем вопросе, видя ответ. «Принять в рот, так?» «Я очень хотел бы, чтобы ты принял меня в свой рот», застенчиво пробормотал штопор. «Но не знаю, поможет ли это Олегу. Я просто вижу, что он ничей». Поэтому и подумал, что его усыновили. Ничей. Еще одно колкое слово. Интересно, он сильно изменится, если станет чьим-то? Закончится у него эта сплошная череда неудач. «Спасибо, Штопор», — проговорил я. «Ты мне дал очень хорошую пищу для размышлений. Ну и насчет тебя я тоже понял». «Хорошо, что я помогаю», — восхитился фамильяр. «Я же хороший». «Ты мной доволен, да?» «Конечно доволен», — произнес я с улыбкой. «И да, ты очень хороший, но громкий». «Вот же», — подумал я, — «кому-то, оказывается, постоянно требуется одобрение, а кому-то необходимо быть принятым в рот. Я решил, что обязательно уточню этот вопрос и наведу справки. Да вот хотя бы у деда». Глядя на Кшиштофа, плюгавого ученого в халате и очках, который суетился вокруг артефакта, постоянно что-то проверяя и перепроверяя, Стивен думал о том, кто вообще в здравом уме додумался заставить его отчитываться перед комиссией. Кшиштоф 100 — стопроцентный ботаник-интроверт, которому любое общение с людьми, даже пусть они будут изображены в виде простых смайлов, нож по горлу. Впрочем, ладно. К счастью, подготовительный этап прошел, артефакт доказал свою работоспособность, а с осняли сняли обязательство отчитываться за ход эксперимента. А ведь он единственный, кроме самого Стивена, кто верил в успех с того самого момента, как узнал об эксперименте. Надо будет его потом наградить. Но это чуть позже, когда все цели будут достигнуты. К Стивену подошел Певер и откашлялся. «Господин директор!» — проговорил он максимально услужливым голосом. Только что звонил начальник спецгруппы Гнедой и доложил, что магические паразиты нового образца внедрены в тело объекта и уже начали свою деятельность. «Отличные новости!» — едва оглянувшись на заместителя, проговорил Стивен. «Сейчас мы проверим, из чего состоит этот самый Скуратов». Артефакт, как и обычное эфирное сердце, имел два контура и целый ряд различных возможностей для преобразования магии. Грубо говоря, он служил Стивену дополнением к собственному эфирному сердцу, в которое он в свое время смог привлечь всего лишь одну единственную магию. Зато в артефакт он хотел собрать все, что только возможно. На данный момент искусственное эфирное сердце было под завязку заполнено эфиром, переработанным из других магий. Но этого было мало. Нужна была сама сила конкретных проявлений, чтобы артефакт их узнал и мог бы воспроизводить как обычный эфирник. Стивен некоторое время размышлял, с кого начать эксперимент. Его выбор пал на Сергея Скуратова. Было тому несколько причин. Основная, Разумовский очень сильно подкачал, сорвав планы по освоению Российской империи. Соответственно, за ним должок. А раз сам он его отдать не может, пусть отдает его сын. Вторая причина крылась в достаточно большом расстоянии между местом, где находился Скуратов и лабораторией. А Стивен очень хотел пробовать дальнюю переброску магии. Расчеты показывали, что потери при переброске будут колоссальными. Но вдруг нет. Вдруг есть смысл подсаживать паразитов в дальних уголках планеты. Ведь тюникумы иногда прячутся далеко от цивилизации. Например, как он сам. Кшиштов сказал Стивен, подойдя к ученому и положив руку ему на плечо, от отчего мужичонка вздрогнул. «Наши новые паразиты подсажены. «Принимай поток». «Какая будет первой?» Сверкнув очками, поинтересовался ученый. «Ментальная», — ответил Стивен и вспомнил, как в свое время боялся менталистов, думая, что они сильнее всех. Как оказалось, нет. «И сразу доложи мне, какая потеря будет. Расстояние все-таки несколько тысяч километров, так что надо понять процент эффективности». «Будет сделано» сказал ученый и пошел к панели с суперкомпьютером. Магический поток они уловили практически мгновенно. Кем бы ни был тот самый гнедой, но паразитов он смог настроить отменно. Вот только интенсивность этого самого потока оставляла желать лучшего. Кшиштов бился с различными параметрами, пытаясь усилить прием ментальной энергии, но так особо в этом и не преуспел. Магические паразиты, которые были скорее магическими биоботами, буквально сжигали объект, в который их подсадили, выкачивая из него все до капли, но до лаборатории добирались от 15 до 18%. Предоставив Стивену расчеты по полученной энергии, ученый склонил голову, а руки его откровенно подрагивали. «Не переживай ты так», — сказал ему директор. «Ты ни в чем не виноват». Я обещал потери не больше 50%. Качая головой, ответил Кшиштов. Ну, а тут все 85%. Так это ты обещал в том случае, если объект в лаборатории, а у нас объект аж в Москве. Так что брось. Попробовали, учли, сделали выводы и все. И что же? Ученый поднял глаза на директора и принялся теребить рукав халата. Нужно будет остановить эту часть эксперимента. Кажется, он боялся, что Стивен ответит на это утвердительно. «Ни в коем случае», — сказал директор. «Певер, подойди, пожалуйста». Певер, который всегда держал нос по ветру в присутствии хозяина, через 30 секунд уже стоял подле него. «Певер», — Стивен посмотрел на него из-под лобья, но лишь потому, что полностью был поглощен собственными мыслями. «Подготовьте, пожалуйста, вип-камеры для наших будущих гостей». «Так точно!» — Певер вытянулся во фронт. «А, и нужно пригласить их всех к нам», — проговорил директор. «Распорядитесь, чтобы доставили уникумов среднего и высшего ранга прямо к нам сюда, чтобы не расплескивать особо». «Будет сделано!» Заместитель уже развернулся, но затем у него возник вопрос, и он повернулся обратно. «А сколько уникумов надо?» «А сколько получится захватить?» Стивен пожал плечами, показывая, что это не имеет решающего значения. «Все равно скоро им всем конец». Державин-старший встречал меня на улице. Порывы ледяного ветра трепали полы его темно-синего пальто и седые волосы на голове и в бороде, но он, казалось, не замечал этого. Словно из стоял он на своей земле и оглядывал восстанавливаемую башню. «Привет, дед», — сказал я, выбравшись из машины и пожимая ему руку. «Как идет ремонт?» «Привет, Никит», — ответил он всем своим видом, показывая, что не особо воодушевлен. «Честно говоря, могло бы быть и лучше. Говорят, что из-за специфических погодных условий очень сложно работать». Я понимал, о чем он говорит. Да, основное завихрение воздуха висело над дедовым небоскребом, но даже тут внизу ветер дул постоянно. И сейчас он был ледяной, пронизывающий до костей. Нам он казался ласковым бризом, а вот рабочих наверняка вынуждал работать короткими сменами, после которых они отогревались где-то в тепле. Но я смотрю, уже почти ничего не напоминает о взрыве. Проговорил я на это, оглядывая окрестности. И действительно, на месте разлетевшегося на куски крематория уже зиял котлован, в который надлежало залить бетон, как только позволят погодные условия. Огромные куски, вырванные из башни, были заменены новыми, современными конструкциями, усиленными строительной магией, Лопнувшее от взрыва стекла, уже практически все заменили. Сейчас бригада трудилась в районе 50-го этажа, где оказалось несколько треснувших стекол, которые не заметили раньше. Отсюда с земли бригада рабочих выглядела маленькой, словно игрушечной. «Это да!» — согласился дед. «Вообще я зря дал волю Славику. Надо было уменьшить до минимума заряд взрывчатки. Тогда бы только крематорий разворотило, и то не весь». «Нет, блин, давай шиндрахнем. С детства он любитель всяческих фейерверков. И вы из Академии-то чуть не отчислили за то, что он учебный корпус чуть не сжег. Оказывается, я многого не знала о своем дяде Славе. Мне он казался серьезным и собранным человеком, который родился уже с армейским уставом в руках. А тут вон что выясняется. «А когда обещает закончить-то?» Поинтересовался я и тут же спохватился, что мои слова можно трактовать по-разному. «Это совсем не значит, что ты мне надоел. Просто понимаю, как ты беспокоишься». Дед повернулся ко мне и внимательно всмотрелся в мои глаза. «До того, как ты решил поправиться, было лучше, проговорил он и лишь после этого улыбнулся. «Говорят, еще месяц-два». «Но это полностью восстановить, как было, и даже лучше. Жить можно и сейчас. Но я надеюсь, что вы пока меня не погоните». И он хохотнул. Видимо, мысль о том, что мы сможем его попросить вон, показалась ему забавной. Спи, мы видим, как бы тебя выпроводить», — в тон ему ответил я. «Кстати, я сдал практику в академии. И, судя по продолжительным овациям, на отлично». Я почему-то даже не сомневался. Дед стоял на одном месте, овиваемый ледяным ветром, словно получая удовольствие от одного лишь факта, что находится возле родного дома. «В последнее время ты сильно возмужал, и это бросается в глаза. Думаешь, я просто так на тебя вертолетный завод переписал?» «Я думал, чтобы налоги не платить». Ехидно заметил я и удостоился взгляда из-под лобья, в котором все равно искрился задор. «Вот же ты, заноза какая!» — проговорил дед, глядя на меня. «Молодец!» Но нет, спешу тебя разочаровать. О налогах я в тот момент вообще не думал». А мне пришлось. Продолжая гнуть свою линию, заявил я. «Впрочем, я на этом фронте учусь, так что проблем возникнуть не должно». Кстати, я подписал нашего преподавателя по налогам Никифора Владимировича на полный внутренний аудит предприятия. Так что, думаю, он мне и с последующим расчетом налогов поможет. «Помнишь, я говорил тебе, что ты везучий?» — спросил меня Державин-старший. «И окружаешь себя исключительно полезными людьми». Я был готов с ним поспорить, но не стал. Однако, какая может быть польза от того же Олега? Да не искал я никогда выгоды из общения с другими. Если уже она сама плыла мне в руки, то тут грех был отказываться. Помню, кивнул я, запрокидывая голову. Рабочие в люльке на уровне пятидесятого этажа как раз пытались снять очередной осколок стекла высотой в целый этаж. Интересно, подумал я, а как они это делают? Присосками? А на таком морозе присоски эти эффективны или нет? «Так вот», — продолжил тем временем дед, — «могу теперь сказать, что ты не только везучий, но и хитрый, как чернобог. Как получить отлично на предмете налогообложения? Найми преподавателя, сделать тебе аудит. Ты просто молодчина. Горжусь». Мне было приятно, и даже кровь прилила к мочкам ушей. Ведь положительная оценка твоих действий со стороны значимых для тебя людей всегда непосредственным образом влияет на работоспособность. Похвалили, сделаешь еще и даже лучше, чем раньше. А как же тогда было у Олега? Ну, — сказал я, потирая ладони, — я надеюсь не только отлично по налогообложению получить, но и сделать так, чтобы Никифор мне все налоги и посчитал где-то, к слову, их снизив по возможности. «Ты просто гений!» — сказал мне дед и похлопал по плечу. «Браво!» «Послушай, я вот тут спросить хотел, да решил я сменить тему. А как у нас вообще в рот принимают? Это обязательное условие или как? Что будет, если этого не сделать?» Дед задумался. Он явно анализировал мои вопросы, чтобы понять, как лучше мне ответить. «Что касается самого ритуала, то у всех он разный», ответил он мне после недолгого размышления. «Например, вас мы на смерчах таких вот метровых», он показал руками, «катали». «Как у других, не знаю, но наверняка это напрямую связано со стихией, которой владеет род». «Что же до необходимости этого?» «Не знаю, вроде бы это просто ритуал, дань традициям». Но ни у кого даже мысли не бывает его не проводить. Ведь, знаешь, вроде как и формальность, но без нее не обходится. Я, конечно, слышал, что есть те, кто не выполняет ритуал, и у них потом дети болеют. Но документальных подтверждений этому я дать не могу. «Понятно», — сказал я и задумался сам. «А что, если Олега не приняли в рот, не исполнили эту формальность?» И теперь он, выражаясь словами, что пора, как паутинка на осеннем ветру. Очень даже может быть, не так ли? А к чему ты это спросил, если не секрет? Поинтересовался дед. Если что, тебя принимали по всем правилам, так что ты наш. Он снова хохотнул. В этом-то я как раз не сомневаюсь. Проговорил я, зная, что никогда не был отрезан от родовой магии. Моя проблема заключалась в разрушенном источнике. Но мне сегодня фамильяр сказал, что Олег Чернышов отрезан от рода. Вот я и пытаюсь выяснить, что это такое и почему могло случиться, и как вообще возможно. Чернышов задумчиво проговорил дед и обернулся ко мне, чтобы ветер не особо уносил его слова, и можно было бы говорить тише. Видишь ли, с Чернышовыми не все так просто. Около двадцати лет назад случилось сразу несколько событий, так сказать, череда различных случайностей. Сначала Валерий стал абсолютом, и хотя это было вполне ожидаемо, но радость-то никуда не денешь. Валерий перебрал, стал приставать к жене, а она его отшила, ну, потому что пьяный. Вроде бы обычное происшествие, но нет, Валерий затаил обиду. «Дед говорил, а я воочию представлял события, которые он описывал. Почему-то они собирались в моей голове, в законченные кадры кинофильма. Уж не знаю, как так вышло». На этом фоне Валерий вдруг становится императорским абсолютом, одним из четверки. «А я тебе уже говорил, что это значит. Вместо своей семьи он обязывается защищать семью императора» и сразу же после этого он уехал в Питер, а после с императором в европейскую поездку. Когда же вернулся, оказалось, что жена его беременна. И как-то он так все посчитал, что ребенок, мол, не от него, хотя так лилась и божилась, что никогда не изменяла. Мне было противно от одного только факта, что все это вышло наружу. Но, с другой стороны, я понимал чувство Валерия, который считал себя обманутым. «Так, а как на самом-то деле было?» — спросил я, почему-то решив, что дед точно в курсе. «А я-то откуда знаю?» — дед развел руками. «Это же все только слухи были. Сам Валерий предпочитал об этой истории не распространяться. Ну, что все знали точно, что коллегу он относился пренебрежительно с самого рождения». И обряд принятия в рот не проводил. Мол, буду я еще всяких чужаков привичать. Ситуацию усугубляло то, что к двум годам, когда проводится ритуал, ребенок уже худо-бедно владеет азами какой-нибудь родительской стихии. А тут, насколько я помню, он вообще был полный ноль. Зная Валерия, представляя, что пришлось выслушивать его жене. «Что-нибудь в духе «как тебе этот конюх» было бы лишь легкой разминкой?» «Жуть», — резюмировал я. «Но Олег же похож на Валерия. Разве нет?» «Я не знаю», — ответил Державин-старший. «Олега-то я точно не помню. Но то, что способности у него все таки проявились, но ближе уже к четырем, это факт. И то, что он в той же стихии, что и Валерий тоже...» Поэтому, полагаю, все там нормально с родством. Тем более, жена Валерия никогда даже в легком флирте на сторону замечена не была. А женщине такое скрыть сложно, уж поверь мне, если есть в характере, то так и прят. Им бы не париться, до да тест сделать. Но кто я такой, чтобы лезть в чужие семьи? Если принимать в рот не в два года, а вот сейчас, есть какая-нибудь разница. Спросил я, уже намечая себе действия по поводу Олега. «Я, правда, ничего не могу тебе сказать на этот счет», — дед пожал плечами. «Просто в моей памяти нет ничего подобного. Уж извини». «Да я просто думаю, если Олега примут в рот, как полагается, то, может быть, и магия у него появится, и спотыкаться он везде перестанет. Я хотел сказать что-то еще, но меня перебили». Рабочие наверху громко закричали, но мы с дедом их не услышали. Как не услышали хруста хруст оторвавшегося трехметрового осколка, устремившегося с высоты пятидесятого этажа прямо нам на головы. Я бы и не посмотрел наверх, если бы не мгновенно взвывшее паучье чутье, опасность. И когда я поднял взгляд, кусок стекла был уже совсем близко. Никакая человеческая реакция не позволила бы ничего предпринять. Слава богам, я был не в полной мере человеком. Я был примархом с паучьей реакцией. Кусок стекла казался огромным, но по сравнению с теми осколками, что запускал на патриарших прудах Абсолют, это было сущее баловство». Я моментально выпустил несколько нитей энергетической паутины, зафиксировал их на ледяном стекле, используя острые грани углов и отшвырнул на несколько десятков метров от нас. Фигурки рабочих сгрудились, глядя на нас. А в глазах деда, сначала проводившего взглядом кусок стекла с резко измененной траекторией движения, а затем уставившегося на меня смешались шок, удивление, непонимание и облегчение. ну-ка пойдем», — не своим голосом сказал он мне и направился к небоскребу. Внутри гуляли сквозняки, но нам было все равно. А дед, кажется, не замечал вообще ничего вокруг. Его голову занимали совершенно иные мысли. Когда мы поднялись на его рабочий этаж, он сначала закрыл все двери и окна, затем врубил несколько глушилок от прослушки. Они вряд ли помогли бы от направленного прослушивания, но от случайной записи телефоном или другим гаджетом вполне. Затем Игорь Всеволодович открыл бар, достал два бокала и наполнил их коллекционным виски. Но мне в руку не дал, а поставил оба на столик с гербом Державиных, изображенным на крышке. «Никита», — сказал он, излучая невероятную серьезность, которой я в нем раньше никогда не видел. «Я живу достаточно долго. Я знаю такие виды магии, которые неизвестны многим начинающим магам». Я даже знаю техники, которыми можно было бы провернуть подобное тому, что сделал ты. Но я точно знаю, что ты пользовался не ими. И я понятия не имею, как ты отбросил то чертово стекло, которое меня чуть не убило. Я обязан тебе жизнью все так. Но при всей моей благодарности я хочу спросить, кто ты такой, черт тебя задери?